удивленно переспросил Митридат. «Скепсиса?» — повторил незнакомец. «Ибо таково имя города, который ты не захотел посетить. А меня зовут Митродором». «Я сожалею, Митродор, что не слышал о твоем городе раньше», — улыбнулся Митридат. «Ибо его имя заставляет предполагать, что в нем обитают одни философы». «О нет, государь!»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 Митридат посмотрел на Эллина, внутренне сожалея о потраченном времени. Но, видя, с каким благоговением тот смотрит на могильную плиту, он решил спешиться и стал за спиной своего нового знакомого. Через его голову он прочитал. диофант сын Асклепиадора, прощай!» И вот...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 Он диктовал мне историю твоего царствования и взял с меня клятву, что я ее передам тебе вместе со словами любви, которую он сохранял к тебе до последнего вздоха». Митродор достал из-за края плаща свиток и передал его Митридату. «Здесь ты найдешь рассказ о себе и людях тебя окружавших, о тех, кто изменил и остался тебе верен, о сражениях, выигранных и проигранных тобою». «Моя история там», — царь показал на равнину, на море, сверкавшее, как расплавленное серебро. «Это еще чистая восковая табличка, табула как ее называют римляне. Все еще впереди, в тумане. Вчера я разбил Аврелия Котту, но сегодня, где-то в Фригии должен высадиться Лукул, и пока мне нужны не историки, а войны». Но диофант был воином и историком, сказал митродор. Меч и стиль никогда не мешали друг другу. Может быть это так, молвил митридат задумавшись. В моем войске найдется место историка. Если ты брат, захочешь его занять. Ты называешь меня братом, воскликнул метродор. Да, ты ученик диофанта ставшего мне отцом. И хотя твоя родина скепсис, и я верю тебе так же, как когда-то ему».